Та ночь, вино, молоденькие женщины, вы, кажется, сказали и музыка. Откуда же взялась музыка? Ах, то механическое пианино. Да, играло пианино вторую сонату Шопена, знаете? Не, не знаю. Значит, тогда он заговорил о контаридине. И соната была отвратительная, и женщина, говорил Браун, не слушая Федосеева, глядя мимо него на окно, всё было отвратительно. Самое отвратительное был, конечно, он сам, и в нём, как в зеркале, я тогда впервые увидел себя. Очень страшно. Очень страшно, проговорил он вполголоса. Верной выпиты было немало, как и сейчас, подумал Федосеев. Или это у него тихая экстатация? Не стоило затевать такой разговор, когда через час всё будет зависеть от крепости его нервов. Ну вот, да теперь всё равно. И вы уходя назвали ему дозу этого контаридина. Какую дозу? Что вы несёте? Я не врач. может быть не ту дозу назвали оставьте сергей васильевич право это становится скучно не ту дозу назвали по ошибке или из-за твращения брости ерунду ну если это ерунда то во всём деле нет ровно ничего страшного я думал в конце концов моральное начало как водится за себя там стило но моральному начало, значит, не за что было мстить. Разумеется, не за что. Это вы из меня почему-то хотели сделать кающегося преступник. Однако вы сами, кажется, сказали: "Я даже и похожего ничего не говорил". Федосеев смотрел на него задачно. Потом вы ушли, а он остался с женщинами. Да. впрочем, кажется, и женщина уже собирались уходить но следствие пришло к выводу, что на этот раз он не успел пригласить своих женщин следствие пришло также к выводу, что фишера отравил беладонный загрецкий и больше вы ничего не знаете ну кроме того, что случайно влопались в историю, о которой лучше молчать и больше я ничего не знаю Но вы предполагаете, что Фишер умер от этой дозы контаридина. Быть может, чрезмерный умер от разрыва сердца. Но разрыв сердца вызвала эта доза или просто его развлечение. Так-так. Значит, не вы. Протянул с усмешкой Федось. Всё-таки странная у вас жизнь. То кабинет учёного, то горем Фишера, то динамитная мастерская. А впереди? Впереди у всех одно и то же. Так у Рафаэля на Спазимодесицеле ведут Христа и разбойников. Конец пути уже виден вдали, на вершине Голгофы. возвышаются одинаковых три креста Глава 7 Они прислушались Задребезжали колёса Федосев вынул часы Ровно 4 пора Спрофучили аккуратен вашей школы Глух откликнулся Браун В первой комнате открылась дверь, послышались неверные шаркающие шаги. Хозяин черкая спичкой, бормотал ругательства. Коптящий огонёк задрожал у двери. "Что, готово?" спросил Федосьев. "Так точно", ответил с порога хозяин. "Эх, весь киросин сожгли", проворчал он, выдвигая в лампу стекло. "Так точно, готово, лошадь". Он невнятно добавил что-то похожее на ваше превосходительство. Мы тоже готовы, сказал Федосеев. Но теперь пожалуйте сюда.